Глава 21. С восходом солнца, прежде чем отправиться в гуляй-поле, Лёва Задов зашёл к Махно. Одно дело пересказ батькиных приказаний посыльным, иное — самому, из уст Нестера Ивановича, их услышать. К тому же прошла ночь, хоть и короткая летняя, а все же еще какое-то новое дело батька мог придумать. Махно умывался. Хлопцы принесли миску с водой ему прямо к лежаку. Нога к утру совсем разболелась. «А я думав, ты уже в гуляй-поле?» Укоризна встретил задово махно. «Ты хоть все понял, что тебе посыльный сказал?» «Все, что в сундуках, под охрану. Чекистов в погреб. И смотри, чтоб ни один золотой ни у кого до рук не прилип. Бу, может, ценности еще придется возвертать вместе с чекистами?» «Жалко, батька», — вздохнул Левка. «Кого? Чекистов? тани Того что в сундуках. Казна пуста. Петька Лашкевич ей тогда добрую ревизию навел. Батька нахмурился. Он не любил, когда ему напоминали о друге детства Петре Лашкевича, которого он лично приказал расстрелять. А было это, когда генерал Слащев зажал батьку в приднепровских плавнях. Главный батькин финансист, которому была поручена казна для тайного хранения, Остался на хозяйстве один, в тылу. И пока махновцы отбивались от наседающих на них дивизий Слащева, Лошкевич всю казну растратил на гульбу. Почти месяц не было Махно в Гуляй-Поле, и месяц весь город веселился на деньги Лошкевича. Как цигарку прикуривают от цигарки, так в Гуляй-Поле. Один праздник зажигался от другого. Даже красной командиры случалось... Приезжали на денек-другой к махновцам повеселиться. Тем более девчата в гуляй уж больно хороши и не очень строгих нравов. Когда месяц спустя махновцы вернулись в гуляй Лашкевич пришел к батьке с повинной. От двух с половиной миллионов ассигнациями и двухсот тысяч золотом остались одни крохи. Расстреливали его на площади, на которой еще не осела пыль от постоянных танцев. — Ох, хлопцы, и погулял же я напоследок, — сказал Лошкевич, — на том свете вспоминать буду. Не скучно будет время коротать и вас дожидаться. И из Екатеринослава приезжали такие крали, что Краша не встречал. Сам распахнул грудь под пули. Настоящий был казак. — Лошкевич, это не за май, строго сказал Махно, — то моя болячка. Она еще сильнее болит, чем нога. Понимаю тебя, батько. Левка примолк со скорбным выражением лица, выжидая при этом, когда выйдут хлопцы, унося миску. Но как бы так сделать, чтоб и золото в скарбницу положить, и с Дзержинским не расплеваться. Может, погодим, пока письмо отправлять? Хай гроши до нас привыкнут, чем мы до грошей. Не, Левка, письмо отправляй, самый момент. Оно-то так, согласился Задов, а золото жалко. Махно задумался, речной туман уже, видать, стал постепенно рассеиваться, и лучи прямого, еще только чуть привставшего над плавнями солнца, заполнили хату острым ярким светом, голова после ночи, проведенной в полусне, раскалывалась от боли. Но он попытался привести себя в чувство и вернуть ясность мысли. Добро, которое само пришло в руки, было, конечно, слишком дорогим подарком, чтобы от него просто так отказаться. В этом махно хорошо понимал прижимистого Задова, всю жизнь проведшего в нищете и в тяжелой работе, но как настоящий анархист, батька отрицал деньги, золото и прочие всякие цацки, признавая будущее только за прямым обменом. Вот как в коммуне Классана они начинали новую жизнь. Он сапожничал, снабжая работников чоботами, от портных получал одежду, Отдаярок молоко, даже большевики-государственники, и те, по сути, деньги отменили. Но что-то не очень получалось. Ни деньги, ни золото, ни драгоценные камни практической стоимости никак не хотели терять. Не зря же большевики теперь занялись сбором ценностей и поручили это чекистам. Не дураки. Латышам и эстонцам верным своим бойцам платят только золотом, те иные деньги не признают. Да и он, Махно, когда они осенью девятнадцатого года неожиданным ударом выбили Деникинцев из Екатеринослава, первым делом ободрал всех буржуев, кассы и банки, собрав серьезный урожай денег и ценностей и оставив все это на сохранение другу детства Лошкевичу, подумал, будет на черный день. Однажды царские червонцы спасли его от верной гибели. В апреле-мае уже нынешнего двадцатого года через Махновские села шли маршем, направляясь на польский фронт, эскадроны буденного, утюжа Екатеринославщину, как того требовали Ленин и Троцкий. Махно и его приближенных застали врасплох на хуторе под Гуляй полем. Еле успел батька, вместе с женой Галиной Кузьменко и верным оруженосом Мишкой Черниговским вскочить на тачанку. Хорошо у Галки оказались остатки золотой кассы, мешочек с червонцами. Пулемет поставить не успели, а вот кассу, молодец Галка, на всякий случай прихватили. Буденовцы за ночь отпасли коней, дали им хороший роздых и теперь нагоняли тачанку, вознамерившись взять махно живьем. Тогда Галка, умная голова, принялась швырять с тачанки золотые. Тяжелые монеты катились по дороге, сверкали на утреннем солнце, переливались в пыли, искрились в траве, отражая солнечный блеск. А буденовец, он кто? Он казак, привычный к добыче. Половина буденовцев еще вчера служила у Мамонтова лишь куро, а потом, видя крутую перемену, надела шлемы богатырки, позже их назовут буденовками, даешь Варшаву. В Варшаве тоже, конечно, было что пограбить, но до нее еще ой как далеко, а монеты катились прямо под копыта коням. Да какие монеты? Царские. Поднял две монеты. Можешь купить доброго коня, жене сицу и байки, деду тютюну. И стали буденовцы поднимать монеты. Иной джигит прямо с коня подбирал червонец, не сбавляя хода. Но за одним червонцем второй, третий... Полуэскадрон смешался. Весь мешочек, монет сто пятьдесят, бросила галка под копыта коням. И буденовцы стали отставать. А там и спасительная балочка, верболос, да такой густой, что в нем легко затерялись и Махно, и его тачанка. Вот так хорошая касса может жизнь спасти. «Так что, батька, поеду?» — спросил Задов, видя, что Махно крепко задумался и ушел своими мыслями куда-то далеко, наморщив выпуклый, нависающий над глазами лоб. — Ты и вот что, — Левка, — решительно сказал Махно, — ты, комиссар этого, отправляй с письмом поскорее, забирай с собою и по дороге в Гуляй-Поле отправь Веремеевку, у Красных там штаб 42 второй, а насчет золота ты прав, еврейская твоя голова. передумали, Обрадовался Задов. Не передумал, а пересмотрел решение, Лёвка. Это большая разница. В самом деле, какое золото, какая добыча. Знать ничего не знаем. Мало ли кто захватил. Тут вокруг немало бандюк бродят. Не только наш брат-анархист. А чекистов этих в расход. Шоп шито-крыто. И профессора? Тут так. Или всех, или никого. Пришел бы ты ко мне с вечера, и чекисты были бы живы и золото бы им возвернули. Я вчера, видать, сильно милосердным был, а сейчас вот подумал, касса нам нужна, бубые Бо припасы нужны, бухлопцев кормить, поить, одевать надо. Сидим мы между двух стульев, и где будем завтра, еще не знаем. Вот и будь тут милосердным. Левка развернулся, и, задевая дверные косяки и мебель, прогремел по хате, вывалился во двор. Последнее, что слышал Махно, Громовой окрик, обращенный к ординарцу. «Двух коней давай! Моего и буяна!» Кольцов тоже уже не спал. Вышел на улицу, присел на призбе. За дни пребывания в Махновском плену он устал от безделия и неподвижного образа жизни. Рядом с ним бессменно находился часовой, причем все время один и тот же поробок. Кольцов даже удивлялся, когда же он спит. Донимали комары даже утром. Часовой делился с ним самосадом, от которого разлеталось в стороны все живое. Настроен охранник был весьма миролюбиво, видя, что пленному оказывают почет и уважение. На вечере, к примеру, дали здоровый кусок жареной свинины, и Кольцов увидел в глазах своего стража голодный огонек, уделил ему половину. Покуривая, добродушно отставив в сторону карабин, хлопец рассказывал ему — как побывал и у зеленых, и у красных, и у белых, и подробно перечислял, где чем кормят и какое дают курево, и по всему выходило, что лучше ему здесь, у махновцев. «Свои еще ничего, своих мы меньше боимся. Они не всегда расстреливают, разве что крепко попугают», пояснил разговорчивый страж. «А кого ты своими считаешь?» поинтересовался Кольцов. «Свои?» Это которые красные, но из крестьян. Те нас понимают. Бывает, только вид делают, что гоняются. Один мне на коне догнал, так верите, нет? Плашмя шаблюкой вдарил, аж в голове загудело, как в бочки. Потому одного рода, хлеборобы, китаец там или эстонец, другой момент. Тот целит точно, чтобы башку разнести. Главное у него отчет пред начальством, порядок. Вокруг все звенело, шуршало и квакало. От реки несло летней болотистой сыростью. Убежать отсюда ночью, скрутив добродушного часового, не составило бы большого труда. Но Кольцов не собирался этого делать. Самое страшное осталось позади. Его не расстреляли. Он нашел хоть какое-то взаимопонимание с Задовым и, надеялся через него поближе сойтись с Нестором Махно. Может быть, удастся склонить батьку к миру или хотя бы к временному перемирию. Сейчас, когда республика разрывалась на двух фронтах, Кольцов считал это важным и необходимым. «Чего тебя не сменяют?» — сочувственно спросил Кольцов у Часового. «Лежу третьи сутки без сна». «Отосплюсь. Лёвка вчера сказал, что вас сегодня отправят, и тогда мне перед их дадут», — обрадованно сообщил Часовой. «Не сказал куда?» не -а. Может, расстреляют. А может, до да гурту?» — задумчиво сказал хлопец. «Да какого еще гурту?» «Тут ночью мой землячок с гуляй-поля прибегал. Мы с ним парой слов перекинулись». «Рассказывает, в гуляй-поле чекистов с золотом доставили. Так, может, и вас туда? До них?» «Ну, что ты говоришь?» — даже возмутился Кольцов. «Какое отношение имеют чекисты к золоту? Вам, конечно, виднее» вы грамотнее а только мой землячок при скарбнице состоит охраняет он не сбрешет упрямо повторил охранник но вроде чекисты у буржуев золото реквизировали а наши их перехитрили два говорит, сундука и много чекистов поинтересовался кольцов трое че четверо трое рассказывал точно чекисты а четвертый то ли их не начальник то ли какой профессор был одет во все городское и в очках на мутузочке. Кольцов какое-то время молча переваривал полученную информацию. Вполне, конечно, могло быть, что чекисты вывозили какие-то ценности из районов, куда подходили белые, а сопровождал это богатство какой-нибудь банковский служащий. Потом, как в каком-то хитроумном калейдоскопе, все эти сообщенные часовым факты Вдруг виды изменились и приобрели совершенно иную окраску. Откуда-то издалека, из глубины сознания, возникла харьковская знакомая Лена и прозвучала произнесенная ею фраза. Иван Платонович просил передать, что уехал ненадолго по хозяйственным делам. Если бы Иван Платонович отправился менять какое-то барахлишко на продукты, как это делали почти все горожане, то не сказал бы, что уехал менять обычно ходили по близлежащим окрестным селам, и не сказал бы он, что по хозяйственным делам, так как обмен барахлишка на продукты не считался делом предосудительным и вещи называли своими именами, а уж тем более не скрывали это от хороших знакомых. Это навело Кольцова на мысль, что Иван Платонович отправился куда-то не по личным, а по служебным делам, и вполне возможно, что в чека ему поручили хозяйственное дело — вывести ценности. Если в своих размышлениях Кольцов на верном пути, то это значит, что профессором, одетым в городское, в очках с мутузочкой, то есть с пенсне, вполне мог быть Иван Платонович. Не сказал тебе землячок, как он выглядит, этот профессор? А может, фамилию назвал? Не припомнишь? — с надеждой спросил у охранника Кольцов. не Сказал только, что профессор, еще прачки с мутузочкой, а больше ничего. Новый камень лег на душу Кольцова. Не мог он, не имел права оставить в беде четверых, пусть и незнакомых ему людей, товарищей по общей борьбе, по общему делу, тем более, что одним из них вполне мог быть близкий ему родной человек. Кольцов знал, что над всеми ними нависла реальная угроза смерти. Вряд ли махно. Несчадящий чекистов сохранит им жизнь. Лёва Задов ехал во двор, придерживая за уздечку крепенького каревого конька. Небольшой это был второй конек, не барского происхождения, но вынослив и понятлив, как и всякий конь с крестьянского двора. Сопровождавшие Леву всадники остались ждать у ворот, отчего Кольцов понял, что Задов заехал за ним. «Верхи ездишь, комиссар?» — спросил Махновский контрразведчик у Кольцова. — Случалось? — Ну так садись. Медленно одолели несколько болот, причем, хотя Левка определял путь по каким-то ему одному известным знакам и вешкам, лошади погружались в чавкающую жижу по самое брюхо, так что приходилось приподнимать сапоги. Между первым и вторым болотом их окликнул патруль, но, узнав голос Задова, так и не высунулся из верболоза откуда ясно тянуло запахом самосада. Несомненно, к логову батьки на реке Волчий пробраться было нелегко. Наконец болота кончились, и лошади выбрались на песчаный берег, и узкой, неразбитой, видимо, тщательно оберегаемой от чужих глаз тропкой, пошли одна за другой через камыш и верболос. Потом и эта густая заросль осталась позади. Перед ними расстилался привычный местный пейзаж. Сухая степь до да ковыли, да небольшие балочки да курганы, будто и не было реки, болоты, и комарья. Все это время ехали молча. Мятая сосна и от этого казавшаяся еще более массивным, чем обычно, лицо Левки выражало какую-то озабоченность. Когда поскакали по степи, дал знак сопровождающим его ординарцам, чтобы отстали. Наконец сказал Кольцову, «Дело такое, батька тебя отпускает». Передашь Дзержинскому от него личное письмо. Левка полез за пазуху и излег оттуда большой конверт, скрепленный пятью сургучными печатями. Из кармана достал знакомую коробочку с орденом и удостоверение полномочного комиссара ВЧК. Вот письмо, а это твое имущество. Не скажешь, что махновцы тебя ограбили, бо грошей при тебе не было. Ну и орден, он до твоей личности подходит. И дан тебе за то, что супротив Беляков воевал. И у батьки такой же, и за то же. Удостоверение коробочку с орденом. Кольцо всунул в карман гимнастерки, а письмо задержал в руке. Спросил. О чем письмо? Может, его кому-другому передать? Вот ей-богу! Ты у той канцелярии у генерала Ковалевского попрактиковался и сам стал канцелярской крысой. Раз батька просит, чтобы джарженскому Значит, Дзержинскому. Ему лучше знать. Батька просит Дзержинского связать его с Лениным для душевной беседы о примирении. Как думаешь, пойдет Ленин на примирение? Думаю, пойдет. И батьке не во вред, и нам на пользу. И батька так думает. Ну а если к предложению о перемирии еще прилагается такая маленькая просьбочка? Хитровато сочурился Задов. Если батька попросил у Ленина к земельки, по силе возможности. Пару каких захудалых уездов, или, может, Крым, для нашей свободной анархической республики? А мы ему за это шестьдесят тысяч хлопцев, один в один, як на подбор. Не откажет? Як думаешь? За Ленина сказать не могу, не уполномочен. Так на яко, дитька, ты тогда уполномоченный, если на то неуполномоченный и на это? «А тебе что, лучше, чтобы я соврал?» «Нет». Меня еще мамка крапиво отучала брехать. Они неторопливо ехали по степи. Левина ординарцы крепко подстали и маячили где-то далеко на горизонте. Солнце поднялось и стало пригревать. Повлажневшая за ночь земля подсыхала, и из-под конских копыт уже выбивалась легкая пыль. «Вот что, Лева, — решительно сказал Кольцов, — письмо я передам». Лично в руки товарищу Дзержинскому. Обещаю. Но есть и у меня просьба. Точнее, вопросы, на которые хочу получить правдивые ответы. А может, и содействие? Интересно. Обернулся Задов к Кольцову. Говори. Вчера в «Гуляй-поле» доставили чекистов. Откуда знаешь, кто сказал? Скинулся Задов. Сорока на хвосте принесла. Но какие-то чекисты. Так, мародёры какие-то, с ними ящики с добром, ну, с золотом, там, со всякими цацками, ездили по уездам, у честных людей отбирали. Как с ними поступите? Как с мародёрами? Расстреляют их бисовой матери. И в мародера зачислили. Лёва от удивления даже придержал коня. — Ну, комиссар, вот теперь я поверю, что ты разведчик. Як же ты такие сведения раздобыл? Да, есть там в той банде какой-то захудалый профессор. Ну и нахрена он кому нужен? Сейчас хлебороб в цене. Ты об нем заботься, а ты об профессоре. Вот яко пользы, як от козла молока. Видно, Лева, мамка тебя мало крапива стегала. Не учился, пока брехать, потому что те хлопцы чекисты, как я понимаю вывозили ценности, чтобы они в Рангелю не достались. Так они ж ему и не достались. Левка добродушно улыбнулся, радуясь успеху Нестора Ивановича. Все-таки служащий кистом, то ли по вынужденным обстоятельствам, то ли по убеждению, широкой своей и наивной душой, он прежде всего служил батьке, близкому и любимому человеку. Ты хоть понимаешь, что если их расстреляют, этому письму будет грош цена? — спросил Кольцов. — что ты от меня хочешь, комиссар? — скинулся Задов. — Я положил тебя от смерти спасти. — Спас. — Скажи спасибо. Езжай. — До своих. — Тут, в верстах в 30 тридцати, Веремеевка. В ней штаб 42 второй дивизии красных. Или тебе этого мало? — Мало, Лёва. Мне надо, чтоб ты этих четверых чекистов спас. — Слушай, а ты немного ли хочешь, комиссар? — В маленький лечек... Ведро молока влить. Тебя спаси, тех спаси, сючеку спаси. Да, батька, если ему хоть одна ядовитая мысль в его длинные волосы залезет, он из меня фарш сделает. Левка оглянулся, перешел на шепот. Батька на дружбу не посмотрит. Ты не видал, как он умеет лютовать? И не дай бог увидеть, потому что опосля тебе уже ничего не придется видеть. К Павлу возвращалась холодная рассудительность. — Ладно, — сказал он тоже тихо. — Махно гуляй-поле приедет? — Зачем? — Батька мне поручил разобраться. — А батьку сейчас никто не должен видеть. — Тогда вместе поедем гуляй-поле и вместе разберемся, откуда чекисты, что к чему. Задов усмехнулся. — Может, мне тебя своим заместителем назначить? — Лева. — Мне надо их увидеть. У меня есть одно предположение, что тот профессор — близкий мне человек почти родной. «Помоги, Лёва, в долгу не останусь». Долго ехали молча. Наконец, задов тяжело вздохнув, сказал. «Не выйдет. Там Галка Кузьменко, батькина Жинка, там Щусь, там Аршинов, там батькины глаза и уши». Выехали на пригорок. Вдали открылись темно-зеленые окраины, над которыми словно воспарили в летнем жарком мареве остров Верхи и Купола, гуляй польских церквей. Лева внимательно с высоты своего могучего Мирина поглядел на Павла. Нехороший был взгляд. «Одна мука с тобой, — он, застрелить бы тебя и концы в воду. Заловили вы меня когда-то в сети. Выпутывайся». Задов явно боролся с искушением. Застрелить Кольцова он мог и на глазах своих ординарцев. Те бы подтвердили батьке, — Что комиссар набросился первым? Нет, тогда не порвал с чекистами, а сейчас и подавно не следует. Кольцо лучше сохранить в своих друзьях. Жизнь нива длинная. На ней можно и колосков насобирать, и ноги обстерню поранить. Лев указал на свернувшую от большой дороги тропу Когда-то и это была дорога, но по ней давно не ездили, и она густо поросла травой. Видишь развилку? Поедешь по заросшей дороге. В верстах пяти встретится заброшенная экономия. Она немцу принадлежала, Доренгольцу. Сейчас пустует. Жди там. Сделаю, что смогу. А не смогу, не обессудь. Спустились при пригорка, остановились на развилке. Что обещаю? Что сегодня они будут целы. Фамилия твоего профессора какая? Старцев. Иван Платонович Старцев. «Я не приеду. Мой доверенный человек тебя разыщет. Ты только обязательно жди», — наказывал Задов. «Расскажем, где их содержать будут. гуляй пуля сейчас почти не охраняется, батьки здесь нема. Ну вот, а дальше поскачешь в Веремеевку, возьмешь там 42-й дивизии трошки хлопцев и к утру их освободите. Ничего другого предложить извини не могу». Лева склонился к коню, на котором ехал кольцов, потрепал его гриву, сказал Прощай, Буян, и обернулся к Кольцову. Этот конек меня дважды от смерти вынес. Шустрый, себе берег, а тебе, видишь, не пожалел. И это запомню, твердо ответил Кольцов. Разъехались. Руки друг другу не пожали, да из чего им руки друг дружке жать? Один, соратник и близкий друг батьки Махно, Другой комиссар, любимец Дзержинского, свидится или нет, жизнь покажет. Оглянувшись пару раз, Кольцов не увидел ни Задова, ни его ординарцев, скрылись за пригорком. Буян безошибочно угадывал невидимую, густо поросшую травой дорогу и мелко трусил по ней навстречу заброшенной немецкой экономии Доренгольца.